Трек 3. Время действия следующий день. Место действия съемочная студия компании SBS, входящей в четверку самых крупных телерадиовещательных компаний Кореи. Итак, дорогие телезрители, снова вместе с вами шоу Сильное сердце и, конечно, наши жестокие гости. Ведущий шоу молодо выглядящий господин Кан Сынги делает жест рукой вверх и в сторону, давая отмашку начинать. Жестокие гости, а по-простому достаточно известные в стране люди, часто мелькающие на всяких шоу и телепередачах, и приглашенные сегодня на эти съемки, радостно улыбаясь, хлопают в ладоши. Наверное, радуются гонорару, который получат за непыльную работенку. Стою сбоку от круглой сцены и за занавески наблюдаю за происходящим. По принятой в шоу традиции, гости программы якобы не знают, к кому они будут в этот раз проявлять жестокость. Впрочем, то, что не знают, это весьма сомнительно. Сценарий программы есть, я его читал. Даже сдавал экзамен на его знания помощнику продюсера шоу и его ассистенту. На задаваемые ими вопросы отвечал своими репликами. Для ускорения процесса, чтобы ассистент не тратил время на поиск текста в толстом альбоме, И последующее его зачитывание вслух оттранслировал по памяти свои ответы с предваряющими их вопросами. Когда закончили, помощник и подчиненный переглянулись между собой. Долго учила? спросил меня помощник продюсера, не обнаружив расхождение между текстом и мной. Вечер потратило солнце ним, честно ответил я. Помощник и ассистент опять переглянулись. Помощник оттопырил нижнюю губу как бы сказав «фига себе» за вечер, и они вдвоем, как-то бочком-бочком выбравшись из-за стола, слиняли, оставив нас с юны одних в комнате. Посмотрев на своего довольного персонального менеджера, уделавшего местных, я предложил ей прошвырнуться по SBS, в здании, в котором мы находимся, раз у нас есть такая возможность. Но погулять и поглазить не получилось. Электронные пропуски ограничили наше перемещение одной студией, той, где должны были проходить съемки. Сегодня у нас собрались самые жестокие гости, которым плевать на возраст. Между тем, восклицает ведущий сынги, рекламируя присутствующих в студии. Крутая госпожа Ким Джа Ок! Очень, очень крутая Джа Ок! Крутая Джа Ок смеется во все свои 32 зуба и кланяется. Спустя пару секунд, одновременно, словно по сигналу, гости в зале садятся в предназначенные им одноногие стулья. «Спасибо большое!» – благодарит Джаок, кланяясь уже из положения сидя. «Следующий у нас модный жестокий гость», – представляет ведущий следующего гостя. «Очень модный, очень стильный!» «Представляю Дрэгон!» Смотрю, как ну совсем молодой на вид парень, хлипкой наружности, встает со своего места и картинно выполняет несколько движений из восточных единоборств. На нем надет незастегнутый черный пиджак с длинными полами, под которым тонкая черная водолазка, и стрёмные мешковатые штаны розового цвета, завязанные спереди на веревочку вместо пояса. Закончив аэробику, Дрэгон улыбается с таинственным видом, делая возле лица движения пальцами. Привет! Говорит он, смотря в сторону камеры. «Я Дрэгон!» Гости хлопают и смеются. Обладатель розовых штанов, закончив кривляться, садится на свой стул. «Что с твоими штанами?» спрашивает у него ведущий. Тот, в ответ, явно обрадовавшись, что может еще зафокусить на себя внимание камер, вскакивает и, оттянув штанины в стороны, начинает красоваться. «Нормально!» говорит он. «Я же Дрэгон!» «Если бы их надел кто другой, то я бы подумал, что это растянутые треники», с сильным сомнением в голосе говорит ведущий, глядя на ужимки гостя. Приглашенные громко смеются. «Такие можно надеть, только если тебе их подарили», говорит кто-то из гостей. «Даже джумы такое носить не будут». В зале уже ржут, а Дрэгон, сев на стул, опрокидывается на нем назад и, подняв вверх ноги, начинает ими дрыгать под громкий смех окружающих. С неодобрением смотрю на эту клоунаду. Предполагалось, что меня пригласят в более интеллектуальное шоу. «Давайте обсудим» называется. Но там что-то не срослось, и с подачи Санхёна SBS перекинул меня в сильное сердце. Похоже, в «Обсудим» решили, что им будет некомфортно что-то обсуждать со мною. Люди там взрослые становиться на один уровень со школьницей не захотели. Ну и ладно. Жаль, конечно, что уровень серьезности в сильном сердце невысок. Но что делать? Зато шоу входит в тройку самых популярных в стране. Специализируется на том, что его гости, известные люди, рассказывают о приключившихся с ними в жизни интересных случаях. А жестокие гости задают им всякие каверзные вопросы, выпытывая подробности и стараясь спровоцировать рассказчиков на яркие эмоции. Если на шоу кто-то заплачет, то это считается хорошим результатом. А еще жестокие гости задают вопросы гостям старше себя, особо не соблюдая местный табель о рангах. Возможно, именно этот момент дает ему большую часть популярности. Сан хотел запихнуть меня на телевидение как можно быстрее, чтобы неправильное представление обо мне не успело сформироваться. Чем быстрее объяснить всем причину, тем меньше будет хейтерских комментариев», высказал он мне такую мысль. Поэтому с выбором телепередачи FAN Entertainment особо не привередничали. Куда взяли, туда и пошли. «А теперь настало время познакомить всех с сегодняшней героиней нашего шоу», Восклицает Цинги, закончив обсуждать розовые штаны Дрэгона. «Сейчас мне нужно будет выходить». «Возраст нашей героини неожиданный» продолжает говорить ведущий, нагнетая интригу для телезрителей. «Если наши жестокие гости уже привыкли не обращать внимания на возраст людей старше них, то в этот раз им придется напрячься. Напрячься потому, что возраст героини шоу велик в другую сторону. Она еще школьница». «Вау!» – издают звук гости, искусно изображая удивление. «Итак!» – восклицает цинги. «Встречаем!» Ученица старшего класса школы Пак юнми Под звуки фанфар я выхожу из-за блестящей под золото занавески и, поднявшись вверх по нескольким широким ступеням, сажусь в кресло, предназначенное для меня. На мне джинсовый костюм ярко-голубого цвета, белая блузка и легкие черные ботинки. Удобно, не как в юбке. Можно не следить за ногами, сосредоточиться на разговоре. Для создания образа хулиганки рукава моей джинсовой куртки закатаны. На правом безымянном пальце печатка из черного металла. Все школьники недавно сдавали сунын, восклицает ведущий, не дав мне поздороваться с гостями и телезрителями. Юнми, ты сдала сунын? Подскочив ко мне, он сует мне под нос микрофон, ожидая ответа. Нет, говорю я в него. о Похоже, искренне изумляется публика в студии. Почему? спрашивает ведущий, и опять подсовывает мне под нос свой микрофон. Я с него сбежала, коротко отвечаю я в него. о у поражаются жестокие гости. Здравствуйте! говорю я, приветствуя их и телезрителей, пока гости стонут. Итак, ты сбежала, проводит констатацию факта ведущий. Почему? Я хочу помогать подросткам. Отвечаю я. «Вау!» – реагируют гости. «Поэтому ты вылезла в окно в туалете?» С иронией в голосе спрашивает меня ведущий. «Выходит, что так!» – киваю я. Жестокие смеются, сидя на своих одноногих стульчиках. «Интересное оказание помощи!» – иронизирует дальше ведущий и обращается с вопросом к залу. «Кто-то прокомментирует поступок нашей гостьи?» Крутая Джаок поднимает руку. «Пожалуйста, госпожа Ким», – приглашающе кивает ей сын Ги. «Сегодняшняя история мне кажется странной», – говорит она. «Побег неизвестной никому школьницы с экзамена. Что тут можно обсуждать? Я думаю, это интересно только ее семье и знакомым». «Тебя не узнают», – повернувшись ко мне, говорит в свой микрофон ведущий. «Что скажешь?» «Все впереди, господин ведущий», – спокойно отвечаю я. «Ха!» делает он головой движение в ответ. А ты самоуверенная.